Глава вторая. Джанхот. Она. «Просите, обед у нас самый простой», — обратился ко мне после представления генерал-полковник Макаров, которого князь Радомиров охарактеризовал, в числе прочего, как своего близкого друга. «Генерал, не старый еще мужчина, высокий, худощавый, темноволосый и темноглазый, Мне понравился. Судя по фамилии, он происходил не из знатного рода. Следовательно, чтобы он очутился так высоко, снизов пробивались как минимум три поколения Макаровых. Все как у моих родителей. «Где вы познакомились?» — спросила я. «На войне», — пожал плечами генерал. «Да, неявная война, как ее назвали потом в учебниках мировой истории, черная, как называли ее наши, действительно прошлась по всем в Поморье. Сразу после гибели императора и императрицы 19 лет назад никто официально на наше государство не нападал. Были волнения в стране, какие-то непонятные наемники высаживали многочисленные и хорошо организованные десанты на границах империи Поморья. Четыре года длилось это противостояние, ожесточенное, яростное. Нынешнему императору «Удалось поднять весь народ и сплотить его. Мне эта война принесла сиротство. Мама и сестра погибли, когда в последние дни войны были вырезаны семьи офицеров и солдат, обороняющих мироград. Отец умер от обширного инфаркта спустя месяц, в тот момент, когда было объявлено о победе. Мы познакомились с Семеном Семеновичем здесь, на юге», — сказал князь Андрей, возвращаясь к реальности. Дела здесь шли хуже, чем на Востоке. Там генерал евлеев как я понимаю, ваш батюшка, организовал оборону Мирограда. Таким образом, что за каждый пройденный метр нашей земли противник платил таким количеством убитых и раненых и особо не рвался вперед. До сих пор оборона Мирограда изучается в учебниках истории как образец военного искусства. Простите, наверное, мы зря затронули эту тему. Нет. Решительно отерла я глаза. Отец, да, он такой был. Я потом узнала, что у него от напряжения из складок на ладонях сочилась кровь. Я даже боюсь предположить, какое у него было давление, а уж потом, когда мамы и сестры не стало. Увидела запрещающий взгляд князя Андрея, обращенный к генералу Макарову. Нет, не надо, мне так хочется иной раз поговорить с кем-нибудь о папе о моей семье, тогда Андрей подал мне руку. Я протянула свою. Он сжал ее обеими руками и уточнил. Мы говорим про юг и о том, как мы познакомились. Да, согласился с ним генерал Макаров, смущенно поглядывая на меня. Простите, бесчувственного солдафона. Тогда еще капитан Макаров командовал участком фронта. Припоганным надо отметить, неподалеку отсюда. Вражеский десант смог прорваться вглубь территории. А это же горы. Под чьим контролем высота тот и творит, что хочет. Мало мне было головной боли, так еще представитель ставки. Прибыл из самой столицы контролировать нас и осуществлять общее руководство. Ну и потребовал меня к себе. А я ему и говорю. «Семен Семенович», — протянул князь. «Да понимаю я все». «Повторять дословно не буду», — рассмеялся генерал. «Смысл и так понятен. Я выразил негодование, что молодые щенки, аристократы и сами помочь не могут и на убой безоружных солдат гонят. Патронов мало, ледовых бомб нет вовсе, солдаты голодные, прикрытия магического никакого, а нам господствующую высоту брать». «И что?» Я от любопытства завертелась на стуле от одного к другому, как птичка на жордочке. Молодой аристократ внимательно выслушал мои вопли. Кстати, я тогда знать не знал, какой фамилии он принадлежит. Через двадцать минут у нас были боеприпасы и провиант. Слово «каторга» и «сгною» в устах представителя ставки обладают большим воздействием, чем «расстреляю» боевого офицера. Тогда я и понял, зачем они, эти самые представители ставки, нужны. А еще через полчаса он пошел с нами в атаку. Благодаря его магической поддержке мы взяли ту высоту и даже без невосполнимых потерь. Так и познакомились. И уже неважно стало, как ты танцуешь вальс, — со смехом сказал князь. — А при чем здесь вальс? — не могла не спросить я. Мой дед землю пахал, но отцу образование дать смог. Я уже поступил в военное училище. За деревенский говор, незнание иностранных языков и особенно за танцы надо мной, конечно, глумились. Чуть было не отчислили с первого курса за неумение танцевать вальс. И у меня с танцами было как-то не очень, задумчиво протянула я. Но меня никто отчислять не собирался. Ты же говорила, что умеешь танцевать, — изумился князь Андрей. И мы даже танцевали его в Мирограде. — Умею я танцевать, — гордо отвечала я. Но плохо. Мужчины рассмеялись. Я встала. Они незамедлительно и очень слаженно поднялись, оказавшись на ногах раньше меня. — Как вы это делаете? — проворчала я. Дальше я им сообщила, что хотела бы прогуляться по поместью, Сопровождать меня не надо. И да, я помню, что на скользкую тропинку, ведущую к морю, без сопровождения я не пойду. Через какое-то время меня догнал князь Андрей. «Не замерзла?» — спросил, обнимая меня. «Нет». Я наслаждалась видами поместья, словно вписанного неизвестным художником в вековой сосновый лес. Мысли, которые меня сегодня сопровождали, не были ни мрачными, ни тоскливыми. Я была. Счастлива. Почему-то ушла. Хотела побыть одна, и я подумала, что вам надо поговорить наедине. Ласточка моя, я понимаю, разговор был тяжелый, но привыкай.